Русский мессионизм родственен еврейскому мессионизму. Ленин был типически русский человек. В его характерном выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, русского народа, простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прекрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе. По некоторым чертам своим он напоминает тот же русский тип, который нашел себе гениальное выражение в Льве Толстом, хотя он не обладал сложностью внутренней жизни Толстого. «Ленин сделан из одного куска». Он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типически русским интеллигентом. В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе черты... Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В этом оригинальность его физиономии. Ленин был революционер-максималист и государственный человек. Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и в средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с хитростью, почти с коварством. В Ленине не было ничего от революционной богемы, которую он терпеть не мог. В этом он противоположен таким людям, как Троцкий или Мартов, лидер левого крыла меньшевиков. В своей личной жизни Ленин любил порядок и дисциплину, был хороший семьянин, любил сидеть дома и работать, не любил бесконечных споров в кафе, которым имела такую склонность русская радикальная интеллигенция. В нем не было ничего анархического, и он терпеть не мог анархизма, реакционный характер которого он всегда изобличал. Он терпеть не мог революционной романтики и революционного фразерства, Будучи председателем Совета народных комиссаров, вождем Советской России, он постоянно изобличал эти черты в коммунистической среде, он громил коммунистическое чванство и коммунистическое вранье, он восставал против детской болезни левизны в коммунистической партии. В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах своих Ленин делает нечеловеческие усилия, дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и к учению, к положительному строительству, а не к одному разрушению. Он громит революционное фразерство, обличает анархические наклонности, он совершает настоящее заклинание над бездной. И он Остановил хаотический распад России, остановил деспотическим, тираническим путем. В этом есть черта сходства с Петром. Ленин проповедовал жесткую политику, но лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости ЧК, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно. Но сам он, вероятно, не мог бы управлять чека. В личной жизни у него было много благодушия, он любил животных, любил шутить и смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которая часто делал подарки. Эта черта подала повод малопарту характеризовать его как мелкого буржуа, что не совсем верно. В молодости Ленин поклонялся Плеханову, относился к нему почти с благоговением и ждал первого свидания с Плехановым со страстным волнением. Разочарование в Плеханове, в котором он увидел мелкие черты самолюбия, честолюбия, горделиво-презрительного отношения к товарищам, было для Ленина разочарованием в людях вообще. Но первым толчком, который определил революционное отношение Ленина к миру и жизни, была казнь его брата.